Глава 14 Про кладбище рассказывать не буду, что мы там не видели. Особенно когда умею ходить сквозь стены и прыгать на 3 метра. Ну, приходил, ну, пылесосел душу, ну и все. Вышло 25 созвездий. Ожидал, конечно, большего, но души совсем слабенькие и старые. Это мне вначале именно что везло. Все же полагаю, бывшие аристократы хоронить предпочитают возле своих поместьй, а не на напустить дорогом на общем кладбище так что и сильных душ там особо можно не искать. Да я и не нашел. С этими 25 созвездиями я поехал к заметину. Потрачу потом, по необходимости. Днель привез меня в офис юриста, где я благополучно выкатился и покатился по коридору. Меня все еще ждали. Кладбище не так уж и много времени заняли, если честно. Да кого там, на улице еще день. Да уж, Витя, он даже не поздоровался. Ага. Улыбаюсь и сажусь в кресло. Я бы не радовался, заметил, покачал головой. Не буду спрашивать как. А лучше скажи, ты хоть понимаешь ответственность? Ого, вы первый, кто сказал не последствия, а ответственность. И какие же? Огромные, Витя. Если нападут, если развяжут войну за кристалл, погибшие будут на твоей совести. Указал он на меня. Ты это понимаешь? Не нападут. Дай бог, дам. Он нахмурился. Знаете, раньше бы с такой шуткой меня просто за дурачка посчитали. Но после убийства Теодора буквально полубога как-то и не до улыбок уже. — Что сделано, то сделано, — вздохнул я. — Мы здесь за другим, верно? — Да, прости, мертвые не возвращаются, так что поговорим о живых. — Ну, насчет «не возвращаются» я бы поспорил, — едва не протянул я. — Теперь за свою жизнь я переживаю не так сильно, как при живом Теодоре. Роза, конечно, предпримет попытки под меня копнуть, но будем честны, до телепортирующегося Теодора им далековато. Переживу, надеюсь, хмыкнул он. Теперь можно и повоевать. Я начал улыбаться. Хе -хе -хе, а интересно пошло. Тем более ходят слухи, что внутри самого клана разлад. Чего так? Навостряю уши. Тейлор, многим мне нравится, что американец буквально у руля. Пожалуй, плечами. «Понаехал, нагло вырвал наследство, возомнил о себе не весть что». Ну, со слов источника. «Формально делает все в интересах клана. По факту своего эго и себя любимого». «Ну и дочки, да?» «Так что, Витя, удача на твоей стороне». «Ну вот вообще не сказал бы. Морщусь». «Как бы то ни было, сейчас идеальное время для суда и уничтожения репутации верхушки клана». Разводит он руками. «Это хорошо. потирая руки». «Ведь это значит, что...» «Правильно. Когда я приду к власти, для многих я стану свежей, а главное, перспективной заменой загнившей верхушки. Князев станет шансом для клана отмыть грязь, которую покажет заметен. Меня тупо проще примут». «А еще...» хм, «Интересный фактик про распри внутри розы. Я думал, там все сплоченные, раз таких высот добились. Но они и были, судя по всему, пока Тейлор на страну не замахнулся». Приму это во внимание. «Что-то от меня требуется? Перехожу к делу». «Да». Он достает из шкафчика те самые дела, где сироты передавали свое наследство ныне покойному Вязову. «Выбирай, выступать в суде или побегать по городу?» «Побегаю». «Тогда отыщи хотя бы одного свидетеля из этого списка». Он протянул мне бумажку с именами, адресами и телефонами. «Беру ее и хмурюсь». «А что, сам не пригласишь?» «Спрашиваю». Не отвечают. Все. Все. Снова хмурюсь. Ну да, у них же никого не осталось. А документы на передачу наследства уже подписаны. Неужели Роза бы оставила их в живых? Нахрен они теперь нужны? Так, отработанный материал. Ко всему еще и опасный, если язык развяжут. Я бы мог их души, как свидетели, принести. Бормочу. Что? Замятин не расслышал. Да так, а сам с собой. Вздыхаю и поднимаюсь. «После этого дело начнется. Да хоть на следующий день. Отпишу». Не глядя, махаю на прощание и покидаю кабинет. пэм пам пэм пэм -пам, пам пам пам Сажусь в машину и смотрю на документ. «Ну, здесь все понятно. Ищем того, у кого хотели отнять все наследство, и Замятин может начать дело. А там и свои доводы подтянет. Главное, эту навозную кучу растеребить». Был у нас в империи один случай, когда внезапно все женщины начали обвинять звездных личностей в изнасиловании и домогательствах. Стоило только парочке прорвать эту трубу. Насиловали ли их? Домогались ли? В половине случаев нет. Но поначалу они выигрывали все суды, пока батя не вмешался. Надеюсь, на Земле такого не было. Ну и вот, суть в том, чтобы начать и надеяться, что пойдет такой же эффект. На это замятие рассчитывает, да? Разворошить дерьминное гнездо. Или чё там? Осталось только кого-то найти, потому что сам я, несмотря на дьявольскую природу, судиться не очень люблю. Я же неадекватный, ну. Ай, ладно, поехали, чё? — вздыхаю. Даниэль, вот сюда ко меня. Всего адресов было двенадцать. Первым оказался жилой дом, в квартире никого нет. Вторым загородный дом. Давно живут другие. Третий, четвертый, пятый. Не знаю, откуда эти адреса взял Замятин, но почти все они вели в жилье, в котором либо никого, либо не те. Спрашиваешь соседей, не знают. Кто жил? Детки? Что делали? Ни с кем не разговаривали, постоянно с потухшими глазами ходили. Мне это все кое-что напомнило. Нас, мою семью. Нам просто повезло, что Виктор умер, а на его место пришел я. Другим, похоже, не повезло. Адреса менялись один за другим. Нигде я не находил ни искомого, ни подсказок. Время шло, надежды падали. «Твою мать, ну не говорите, что мне придется самому ехать в суд! Мне нужно, если не разворошить гнездо, так отвлечь часть их ресурсов. Мне банально будет проще воевать, к чему я собираюсь приступить не сегодня, так завтра. Но суд — это столько внимания, столько времени! Мне нужно найти хоть кого-то!» Я не хочу подвергать себя лишнему риску». «Предпоследним адресом были и последними в списке тоже брат и сестра, полагаю». «Знаем такую», — кивает старушка на ресепшене. «Но не моя. Выписали давно. А чего вы спрашиваете?» «Я ее юрист», — улыбаюсь. «Не подскажете, где искать?» «Так она же дедомовская. Там мои ищите». Я выяснил адрес дедома и поехал туда. Благо, работает он круглыми сутками. Выглядело здание, конечно, депрессивное. Старое, обшарпанное, специально построенное на отшибе, чтобы туристов не пугать. За внутренней территорией не ухаживают, стены не красят, ржавый забор не меняют. Захожу внутрь. В коридоре была пара воспитанников. Молодая девочка и парень, лет 12. Может, младше. И как только они меня увидели, сразу же перестали шептаться. Застыли, будто инопланетянина увидели. Я же посмотрел в ответ. Обычные детки, даже не чумазые и худые, как ожидалось. Вполне нормальные. Внутренний интерьер, впрочем, такой себе. Лучше внешнего, но все еще неприемлемо для жилья. Все давно требует ремонта. К -к -к — Кто это? — прошептал мальчик. — Не знаю, может, он за кем-то? В этот момент в коридор выходит какая-то пухлая женщина в фартуке и с поварешкой. — А вы что тут забыли, мышата? А ну, в комнаты жива, Еда скоро! Она махнула поварёшкой. Тётя Лен, тут вот, девочка указала на меня. Воспитательница на меня внимательно посмотрела и нахмурилась. Я же проследил за реакцией детей. Ха, не похоже, чтобы они её боялись. Судя по всему, к ним здесь хорошо относятся. Я прав? А ремонт не вина коллектива. Женщина ко мне подходит и с хмурым лицом спрашивает: Вы кто? Чего надо? Я от юриста Замятина. Улыбаюсь. Знаете такого? Ну, допустим. Мне нужно поговорить вот с этими вот детьми по поводу их наследства. Показываю список. Есть такие? Хм, берет и читает. Последние два? Да, наши. Хорошие детки. Грустные, правда, но сюда... Все такими приходят? Печально вздыхает она. Можете позвать? Нет. После короткой паузы отвечает она. Почему же? Хмурюсь. Их давно нет. Куда-то ушли, хотя я и говорила приходить раньше. Архонта убили, банды бушуют, небезопасно на улице ночью. А они вечно не слушаются. И нет их все еще. Она сжала поварешку, а затем с печалью в глазах обессиленно разжала. Еще и с Вовкой недавно конфликтовали. А он неисправимый парень. Хорошо, что ушел. В общем, тех двоих здесь нет. Они куда-то ушли рано утром и не вернулись. И пусть и двузначно, но возможно, проблему у них мог вызвать Вовка. «Один из воспитанников, который недавно стал совершеннолетним». «Пам-пам-пам!» — -пам, задумался я. «Ладно, все равно планировал это делать. Слушайте, а можете принести мне хоть одну их личную вещь?» — спрашиваю. Да для чего это?» «С подозрением косится она. Поможет их отыскать», — улыбаюсь. Странный вы!» Она уходит и возвращается с плюшевым мишкой. «Я благодарю весьма добрую воспитательницу и выхожу». Обхожу здание и прячусь подальше от всех глаз. Нос, приступим. Демонология. Открыть продвинутую школу призыв. Открыть заклинание призыв адской гончей. Скрещиваю пальцы в печать и перед ногами вспыхивает пентаграмма. Трава моментально сжигается. В нос бьет запах серы и из алой дымки проявляется шестиногая адская тварь. Огромные полчары без кожи, с сухими вздутыми канатами мышц и голым черепом, в котором горели алые глаза «Адское гончая. гавкнул он и тут же бросился на меня Я моментально напрягся, приготовился отскакивать и уже почти успел увернуться, но не смог Собака оказалась быстрее меня «Ай, мля, да хватит!» — засмеялся я, когда его долинный острый язык начал елозить по моему лицу «Да, это адские гончие!» «Когда я узнал, насколько они любвеобильные балбесы, если им понравится, был немного в шоке!» «А так как я лорд бездны, плюс их призыватель, им я автоматом нравлюсь!» «Вау!» «Он встал на лапы и начал вилять шипастым хвостом!» «Вау-вау!» «Закрутился на месте, призывая меня играть!» «Так, все, Бобик, есть дело!» «Хмурюсь и присаживаюсь перед ним, показывая Мишку!» «След!» Если бы у него была плоть на морде, он бы нахмурился А так подошел и молча понюхал «Умные собаки, умнее большинство демонов, чего уж там!» Вау! Тут же гавкнуло стокилограммовое создание И, развернувшись в сторону, медленно пошло вперед «Есть! Ха! Поймал след!» Бобби, кто и дело останавливался, задирал голову И принюхивался своим костлявым носом Вернее, дырками в черепе А потом опускал голову и медленно шел дальше, нюхая уже землю. Очень повезло, что шли мы сначала по пустому страшненькому парку, а затем зашли во дворы на окраине города, где, в принципе, людей живет немного. С каждым шагом собака ускорялась, а принюхивалась все меньше. Мне даже пришлось ускорить шаг и в конце перейти на полубег, пока в один момент «Да хватит!» услышал женский крик. Это было во дворе. В темном, неуютном, отдаленном дворе, куда никто не заглядывает, я шикнул на нагончую и приказал стать у выхода. Сам же пошел на шум. Да шум! Слышал людей и суету. Вон оттуда, из подворотни. Быстро захожу и вижу толпу. Четыре человека стояли, один лежал, еще один сидел перед ним на коленях и держал за голову. Вы идиоты! Снова закричала девочка. — Ага, искомая брат и сестра. Брат лежит, не может встать. — Я говорил, сука, выловлю на улице. Рявкнул стоящий парень. — Чё, думали, отчались, и ни хера вам не будет? хрипел упавший парень. Он дышать не может! — Хмурюсь. — Так плохо. Только похорон мне не хватало. Она тогда вообще ни на что не согласится. Срать ей будет на суд. Я быстро подхожу к толпе. Мои шаги слышат... И тут быдловатый парень оборачивается первым. Весь чумазы, подбитый, полулысый. В дебильной шапке и драных спортивках. Безбожно воняет дешевыми сигаретами. Чомля! скривил он морду. «А ты еще к...» «Эй, завали, Просто толкая его в спину, и он отлетает в стену словно пушинка. Мы! мычит он от удара. Все тут же к нему бросились. Я подхожу к жертвам. Черноволосая девочка держала голову. Такого же чернявого пацана. Тут был сильно избит. Впрочем, одна садина и у сестры есть. Ее девочку тоже ударили. Только вот парню совсем хреново. Он лежал и держался за грудь. А судя по ее очень коротким сокращениям, он вообще не может вдох. «Ха -ха кашлянул он. С сорта брызнула кровь. Брат, брат! истерично закричала девочка: Не умирай, пожалуйста, не умирай! Так. Так-так-так, хреново. Я сажусь перед ним на колено. Девушка замечает меня лишь сейчас и поднимает зареванные глаза. «Кто вы?» — кричит она. «Помогите! Пожалуйста, помогите! Ему срочно нужна...» Касаюсь его груди и вливаю хаос. «Хм, «Твою мать, в районе ребра не проходит. А, судя по кровавому кашлю, ребро пробило легкое. «Ха ребро, говоришь, легкое. Он скоро умрет», — бормочу. «Что?» Девочка распахнула глаза, а дыхание у нее перехватило. «Вы... вы не... нет! Его просто ударили! Такое уже было!» Ее голос дрожал, и она снова начинала кричать. «Он... он не может уме...» Слышу щелчок, да более знакомый. Я оборачиваюсь. Толпа уже подняла своего лидера, и тот наставлял на меня пистолет. «И что это?» — задираю бровь. «Я тебя убью, сука!» — прорычал он. Серьезно? Почему? Чтобы ты. Да я парня спасти пришел после тебя. И ты хочешь меня убить? У тебя вообще мозгов нет. Сука. Его лицо сплошь покраснело не то от злости, не то от стыда после моего толчка. Думаешь самый крутой, да? Чем, ствола испугался, да? Сыкло я. Ее... Какой же мусор. Вздыхаю. Чего сука сказал? Он распахнул глаза. Да я тебя сейчас в натуре. Ца-ца. Быстро щелкаю языком. Вау раздался инфернальный демонический рык, отражающийся от стен. И из-за угла вышла огромная тварь без кожи, с горящими глазами и капающим изо рта жидким пламенем. Не успевают они обернуться, как гончая разгоняется и с рыком влетает в ногу дебила. Тут же заверещал он. Пистолет выпал из рук. «Сирота, говоришь?» — хмыкаю. «Ну, скучать не будут». «Бобик, шея! Стой! Стоп!» Гончия резко дергает головой, подтягивает к себе жертву и моментально вгрызается в шею. Захрипел Вовка, когда клыки пробили его гортань, а жидкое пламя начало ее тут же запекать. Я повернулся на ошарашенную, побледневшую девочку. «Но он же все равно говна потом наделает, правильно?» — спрашиваю. «А так, не наделает, да?» Она испуганно на меня повернулась. В этот момент дружки Вовки закричали. Ну, как, завизжали. Они со всех ног рванули из подворотни в опематые прощения и повторяя, что надо срочно валить. Дураки. Призыв аскогончий. Тут же из племенного разлома выскакивает еще один волк без кожи. Бобик не выпускать. Рау! Огромная полутораметровая тварь быстро разгоняется и прыжком пролетает над головами парней приземляется, разворачивается и плюется жидким пламенем, явно намекая, что выпускать не ненамеренно. Эх, ну лапочки же. Кстати, интересный факт. У всех гонщих коллективный разум, если призыватель один. Так что все они формально один, Бобик. Люблю его, милашка. Или эта девочка хер разберешь. С Стой, стойте, не убивайте! Так, ну все, отпусти, приказываю первому. Иди вон, поджимай дебилов. Папа, А-помогите!» -помогите — верещали бравые воины. Гонча отпустила давно погибшего парня и с рыком потопала на парней. Они начали визжать и умолять, ха-ха, как заговорили. А ведь минуту назад глумились над умирающим парнем, и дружка своего останавливать от еще одного убийства не намеревались. Вон как жизнь поворачивается. Так, ну ладно. Хмурюсь и смотрю на бедолагу с пробитым лёгким. Вот-вот умрет. Совсем плохо. Губы посинели, хрип почти не раздается. Да, кислорода не хватает. Вздохнуть-то не может. Эх, так, ну, ладно, вздыхаю. Эй, девчонка, хочешь спасу брата? Да, да, пожалуйста, умоляю. Тогда сделаешь для меня одну услугу. Протягиваю ладонь. Соглашайся и жми. Хорошо, хорошо. Судорожно сжимает. Умоляю, спасите его. Это все, что у меня осталось. Старший контракт заключен. О, не переживай. Скоро отсудим побольше. Ха-ха-ха. Хохочу. Тек, ладно, как она там. Подожди, э, ребро и легкое, значит, мое. Ну, ладненько, че? Прикрываю глаза. Некромантия. Продвинутая школа тела. Открыть заклинание разделка на составляющие. «Открыть заклинание сращивания составляющих». «Смотрю на нашего паренька». «А, все, последний вздох». «Брат, брат, брат!» Затараторила девушка, понимая, что шевелиться он перестал. «Очнись, очнись, не уми. «А ну, не умирать в мою смену!» Касаюсь его головы. «Отрицание смерти». «Он резко распахивает глаза». «Так, секунд двадцать еще поживет, отлично». Не теряю времени и подскакиваю к мертвому Вовке. Грудная клетка норм? Да вроде норм. Быстро срываю с него спортивку, разрываю футболку, касаюсь груди. Деконструкция. Кожа и мышцы на его грудной клетке взрываются, обнажая кости. Разделка на составляющие. Все ребра слетают, словно скосившаяся трава, а легкая плавно отсоединяется от всех каналов и вен. Так... Аккуратненько поднимаем, берем одно ребрышко. Аккуратненько. Оп, все, понесли. Теперь срываю футболку с умирающего. Ну, пациент, готовы? Он в ужасе распахнул глаза. Придется потерпеть. Деконструкция. Его кожу тоже разрывает, но на аккуратные разрезы. А -а -а — Завопил он. Боли он не чувствовал, но поверьте, когда у тебя рвется кожа, тебе это не помешает завопить от остальных чувств. — Ага, вижу. Сломано одно ребро. Третье. — Ок, знаешь, его ставим. — Разделка на составляющие. а, -а, -а! Вы что творите? — забежала девочка. — Спокойно, я профессионал. Все ребра отходят, и вместе с ним и пробитая легкая. Парень на все это смотрит. Он э, буквально видит, как я достаю его легкое. Он не может вздохнуть, но в сознании все прекрасно понимает. Какой ужас! — Ну, будет что внукам рассказать. «Он умрет через пару секунд. Надо торопиться». Беру чужое легкое. По размеру чуть меньше, да и от куряги, Надо да ничего. Вставляю и... Сращивание составляющих. Со шлепком все капилляры и вены подсоединяются к нужным, и орган встает на место. Ха, идеально. Будто здесь и стояло. Ну, какое крутое заклинание. Не зря его лет тридцать создавал. Вот, окупается. Правда, кровь не подходит, но это для нас не проблема. Смена группы крови. Использую заклинание из другой школы. Все, теперь не умрет. Беру ребро, чуть уменьшаю его деконструкцией, прикладываю и... Сращивание составляющих. Бум, хруст, ребро на месте, и грудная клетка полностью восстановлена и худо-бедно функционирует. Одна секунда. Ха, как раз закончили. Деконструкция. пэм Словно распустившийся цветок, его алая плоть сворачивается обратно, соединяется, и следом ее накрывает кожа. Секунда проходит, отложенная смерть возвращается, и все для того, чтобы пойти отсюда нахер. ка Парень резко вздыхает. И тут же хватается за грудь. «Брат! Братик!» Девочка тут же к нему наклоняется. Смотрю на парня. Ну, эмоций у него полно для мертвеца. Да и гроздь весьма активно хватает воздух. — Что? Со мной? — прохрипел он. — Жить будешь? — хмыкаю и приободряюще хлопаю его по ноге. — Но в больницу сейчас гоняем. — Поднимаюсь. Парни с ужасом смотрели на всю эту операцию. На меня, покрытого чужой кровью. На труп товарища с разорванной грудной клеткой. И на адских псин, истекающих лавой. — Эй, родственники, обращаюсь к спасенным. А у Эси кто-то есть? — «Нет, тоже сироты. Из нашего...» На моем лице ползет улыбка. «Ее видят. Прекрасно видят». «Нет!» — с ужасом зашептали парни. «Не надо. Умоляю, мы больше не...» «Ца-ца!» — щелкаю языком. «Шея!» «Вау!» Гончие срываются. А, -а, -а, а Я развернулся обратно и не стал наблюдать за расправой. Парень приходил в себя, а девочка же... Снова смотрела, как умирают их обидчики. «Зачем вы их убили?» – прошептала она. «А зачем плохим людям жить?» – задираю бровь. «Не, возможно, они исправятся, а возможно, нет. Страх далеко не всегда исправляет плохих. Зато вот смерть гарантирована». «Радикально?» «Конечно. Есть ли у меня время об этом думать?» «Нет». «А ты против? Могу вернуть?» «Нет», – пробормотала она. «Не надо». «Вот именно!» Подмигиваю и протягиваю руку Ладно, родственники, поехали в больницу Девушка с подозрением Посмотрела на протянутую Покрытую перчаткой ладони Затем на меня Затем на гонщих, перегрызающих горло обидчикам. Что вам от меня будет нужно? Да так, ха, хмыкаю Познакомлю с одним юристом День закончился успехом Двумя спасенными и четырьмя тупами И это только начало Суд против Розы вошел в активную фазу.